Глава 9 Император Сукихира отправился в поместье Романовых, даже не взяв с собой охрану. Хотя его люди и попытались настоять на этом. Но он сказал, что мы не представляем для него никакой опасности, и заявил, что изгонит каждого, кто посмеет нарушить его приказ. А изгнание для потомков самураев было самым страшным наказанием. Считалось, что изгнанный род умирает. С его членами было запрещено даже просто общаться, не то чтобы вести какие-нибудь дела. Возле поместья нас встретила Даша и Маша. Они тут же взяли в оборот японскую провидицу и потащили внутрь поместья. Мы же направились в бывший кабинет Николая Александровича. Это было единственное помещение в поместье, которое никто не посмел занять. Мы оставили его для подобных гостей. Там возможно разместиться с полным комфортом даже десятку человек. А в моих планах было пригласить минимум троих, а там как дело пойдет. Еще по дороге Андрей Викторович отдал все необходимые распоряжения. Для обсуждения и составления договора о сотрудничестве должны будут прибыть нужные люди. Естественно, они только подготовят сам документ, а подписываться он будет уже главами государства после того, как будут согласованы все пункты договора. Но думаю, что здесь никаких проблем не возникнет. Да и наши ведуньи в случае чего просто не дадут подписать невыгодный договор. «Вы не против, если к вам присоединится еще один человек?» – спросил Прохор Иванович, когда вошел в кабинет. Я вопросительно на него посмотрел. Пока даже не знает, о чем пойдет разговор, а уже просит разрешить еще кому-то присутствовать здесь. Председатель правления Китая Сяо Цинь 10 минут назад прилетел в столицу. Его секретарь только что связался с нами. Они хотят встретиться незамедлительно. Вот еще один человек, который вступит в нашу коалицию против майя. Усмехнулся Сукихира. Мамока не была уверена в Китае, но я рад, что Поднебесная приняла правильное решение. Сильнейшие игроки Востока объединяются против Запада. В этом Непонец был совершенно прав. Если Китай предложит нам союз, то в него войдут практически все сильнейшие восточные государства. Дело останется только за Корею, которая последние лет 70 видит в мае своих лучших друзей. Впрочем, японцы считали так же, но это не помешало ему видеть реальную картину происходящего в мире и перейти на нашу сторону. Приглашайте председателя. В таком случае начнем сразу после его прибытия, чтобы не обговаривать одни и те же вопросы по несколько раз. Сказал я. Нам бы сейчас сюда наших ведуней, и тогда разговор пойдет совершенно по другому руслу. Но если бы Даша действительно нам понадобилась, она была бы уже здесь. Значит, сейчас мы вполне справимся и без помощи ведуней». Следом за Смирновым начали приходить и остальные приглашенные на этот разговор. Теперь уже император Алексей II, руководитель императорского полка Суворов, министр обороны и внутренних дел Свиридов, канцлер и по совместительству министр иностранных дел Вяземский, а еще я, император Сукихира и председатель правления Китая Сяо Цинь. Компания подобралась, что нужно. Я даже не знаю, что я делаю среди этих людей. Присутствие на этих переговорах позволит мне набраться так необходимого опыта в международных делах. А тем же Суворову и Смирнову быть уверенными, что наши потенциальные союзники будут откровенны и не предпримут попытку играть с империей. Они уверены, что я способен распознавать ложь даже без применения брони демона. Ну, собственно, и все. Чем мое присутствие пойдет на пользу остальным, я не придумал. Пока ждали председателя Сяо, успели немного поговорить о том, что творится в мире и о возможных последствиях его звездеца, что устроили индейцы. Говорить про исконные их союзнические страны мы не стали, и без этого всем было понятно, что они выступят на стороне Майя. В основном все эти государства находились на соседнем материке. Самым серьезным противником на нашем континенте были Карё и Африканское объединение, в которое входило 12 крупнейших государств Черного континента. Индейцы не только финансировали эти государства, но и обеспечивали их поставками новейшего вооружения – обучением личного состава, помогали поставками продовольствия и так далее. Никто даже не брал во внимание то, что майя за свою помощь обдирали эти государства практически до нитки. Даже ходили слухи, что индейцы переманивали к себе целые рода одаренных. Но все равно майя в глазах аборигенов выглядели как спасители и добрые покровители. Поэтому африканское объединение в любом случае выступит на стороне краснокожих. Но для нас это не представляло особых проблем. По причинам, обозначенным выше, в этих государствах практически не было сильных одаренных. Максимум пара десятка родов и меньше десятка архиграндов на все объединение. Практически бесплатная рабочая сила для майя, которые разместили на территориях этих государств сотни заводов и всевозможных производств. Дешевый ширпотреб, который заполонили весь мир. Соперничать с ними могли только китайцы. Корё же, наоборот, были известны своими передовыми технологиями. По своему уровню они превосходили даже непонцев. И лишь две причины не давали Коре стать мировым технологическим лидером. Первой была их малая численность. И все из-за их пунктика о чистоте крови. Коре запрещали своим гражданам вступать в связь с представителями других народов, что очень сильно ударило по их численности. На сегодняшний день численность народа коре не превышает 20 миллионов. А второй причиной была их закрытость. Несмотря на весь их технологический процесс, они крайне трудно делились со своими разработками, даже с союзниками. Еще одним серьезным игроком была Индия. Но эта страна всегда старалась оставаться особняком, даже несмотря на силу своих одаренных. Индусы были единственными из крупных государств, чьих представителей не было ни в одном официальном списке по силе дара. А вот в неофициальных они фигурировали очень часто, причем занимали самые высокие места. Индусам не покорялась лишь первая строчка рейтинга силы. Цангпа были вне конкуренции. Даже во время Второй мировой индусы оставались в стороне. Хватило всего одной демонстрации силы с их стороны и вежливой просьбы не лезть на их территории. Поэтому индусов и сейчас никто не воспринимал ни в качестве союзников, ни в качестве соперников. В Европе также имелись сторонники мая, но их мы вообще не брали в расчет. Для подавления этих государств хватит и обычного вооружения. Одаренные даже не понадобятся. А если и понадобятся, то хватит пары архиграндов. Правда, это было так в случае, если Европа не решит объединиться против нас. Но этого никогда не будет. Слишком хорошо постарались майя за последние 30 лет, настраивая государства друг против друга. Китайцы приехали примерно через полчаса. К этому времени мы уже успели многое обговорить и более-менее познакомиться. В основном говорили все, кроме меня. Я лишь впитывал информацию. «Просим прощения, что опоздали». Заговорил переводчик, что прибыл сяо Цинь. Китаец не говорил на русском, в отличие от того же императора Сукихира. Чен Чен рассчитала все верно, только мы не ожидали, что нас задержат в аэропорту. Это ускользнуло от моей провидицы. По поводу Тайвея, можете не переживать. Он служит Раду Цинь со дня своего рождения, и переводчика лучше мне просто не найти. Да и боюсь, что сейчас я не смогу попросить господина Воронцова об услуге по предоставлению возможности использовать кровавую клятву. Последнему представителю рода должно быть сейчас очень тяжело. Благодарю за заботу, но я не последний представитель Воронцовых, обладающим даром крови. Да и, как вы правильно заметили, сейчас мне очень тяжело. Впрочем, как и всем жителям империи. Но это совсем не повод опускать руки. Безусловно всплеснул руками председатель. «Могу я узнать, что здесь делает император Сакихира? При этом китаец вел себя таким образом, словно японца вообще не существовало. «Мы проводим совещание со своим новым союзником», сказал Алексей, давая понять, кто тут главный. «Сейчас я даже не буду злиться на него. Теперь он император и на людях должен вести себя подобающим образом». «Рад слышать, что вы, Сукихира, приняли верное решение. Продолжи вы и дальше двигаться рука об руку с индейцами, и будущее вашей страны стремительно бы начало исчезать», произнес резко прозревший председатель. «Могу сказать то же самое и о вас, господин Сяо», улыбнулся Сукихира. «Видимо, наши прорицательницы пришли к общему мнению». И вот мы сегодня в Российской империи прибыли договариваться о заключении союза. Чен-Чен говорила, что здесь соберется много представительниц, имеющих столь редкий и полезный дар, как прорицание. А мне Мамока говорила, что даже в таком составе им будет чудовищно сложно, если русские не смогут договориться с дочерью. Тут же последовал вопрос. «Какой дочерью?» Но император Сукихира не знал на него ответа. «А вот я, кажется, прекрасно понимал, о чем идет речь. Цикатлу, дочь верховного жреца и еще одна ведунья». «Ведуньям будет ужасно тяжело, если им не поможет Цикатлу». Только оставался вопрос. «Как уговорить ее перейти на нашу сторону и начать работать?» «Да и вообще, она еще находилась в отключке». «Сейчас я уже не считал, что идея с предательством отца выгорит. К тому же я до сих пор не узнал у Даши, имеется ли возможность блокировать их дар в одном конкретном направлении. Это будет очень великолепно. В таком случае мы просто заблокируем у Цикатлу возможность увидеть отца и начнем работу по привлечению девушки на нашу сторону». «У нас имеется еще одна прорицательница», – заговорил я. «Вот только она не может пойти на сотрудничество». «Поймали мы ее, когда она пыталась устроить переворот в империи». Эта новость удивила только наших гостей и Свиридова с связемским Остальные присутствующие прекрасно знали, кто такая Цикатлу и какую роль она сыграла в последних событиях. «А я все ждал, когда что-то подобное индейцы попытаются провернуть в Китае», задумчиво произнес Сяо Цинь. «Жаль, что прорицательницы могут закрываться от себе подобных». «Не все. Даша не умеет этого делать», — сказал я. «Не стоит переживать по этому поводу. Мамоко ее обязательно научит. Это еще одна из причин, по которой я согласился приехать в поместье Романовых. Вашим прорицательницам нужен хороший учитель». «Чен-Чен тоже говорила мне об этом». Так что за это можно не переживать. Давайте лучше поговорим о вступлении Китая в ваш союз. До трагедии, произошедшей в Вороновом крыле, наши государства уже были готовы подписать союзнический договор. Господин Вяземский это подтвердит. «И не только подтвержу, но и предоставлю достигнутые в процессе переговоров договоренности». Андрей Викторович вышел из кабинета и через несколько секунд вернулся с толстой папкой в руках. Здесь все документы по союзническому договору. «Если мы сейчас примчимся читать все написанное там, то боюсь, что даже не узнаем, когда Майя нас захватит», произнес воевода, смотря на папку и прикидывая, сколько в ней хранится материала. Сяо Цинь что-то сказал своему переводчику, и тот тут же бросился шарить по карманам. «Мы же с интересом наблюдали за ним». Через минуту радостный парень выудил из внутреннего кармана пиджака небольшую флешку. «У меня имеется выборка лишь самых важных пунктов. Эта информация занимает всего 6 листов». «Это другое дело», — сказал воевода и взял флешку у переводчика. После этого он подошел к столу императора и достал из верхнего ящика ноутбук. «Кто-нибудь знает пароль?» Пароль никто не знал, но у Прохора Ивановича имелась своя флешка, которая и предоставила нам доступ к личному ноутбуку императора. Что он остался делать в поместье, я не знал. Там наверняка осталась секретная информация. Но в любом случае мы получили доступ лишь к предоставленным китайцам документам. А флешка Смирнова так и осталась в ноутбуке. Так он гарантировал, что ни байта информации из ноутбука Николая Александровича не попадет в чужие руки. И все прекрасно поняли, что говорит он это о китайцах. Но председатель даже не подумал обижаться из-за столь откровенного недоверия. По условиям договора, что собирались подписать наши страны, Россия и Китай становились лучшими друзьями абсолютно во всех планах. Вплоть до того, что начинали создаваться совместные армейские подразделения. А в случае нападения на одну из стран, вторая без промедления включалась в этот конфликт. И если в подавляющем большинстве случаев подобные договоры распространялись только на простые войска, то в этом договоре было четко прописано о привлечении любых доступных средств, включая одаренных. В этом плане Россия была намного сильнее Китая. Хоть их некоторые рода и были намного древнее российских, особой силой они не могли похвастаться. Никто не знает, по какому признаку происходило распределение силы. Но китайцам в этом плане явно не повезло. На их почти двухмиллиардное население приходится всего 70 с лишним тысяч одаренных, в то время как в России на 260 миллионов приходится почти 400 тысяч одаренных. И если у Китая всего 8 подтвержденных архиграндов, то у нас таковых больше 4 десятков. Вот и выходит, что по мощи одаренных мы с легкостью уделаем Китай. Впрочем, как и практически любое государство, за исключением Мая, Индии и Австралии. Последних вообще никто не сможет переплюнуть. Австралия – какое-то особое аномальное место. Там практически каждый десятый обладает даром. Правда, это правило работает лишь для коренных жителей материка. Но коренными становится любой человек, прожив в Австралии около 40 лет. Еще один феномен, который никто так и не смог объяснить. Так вот, в Австралии насчитывается более 200 архиграндов. Мощь, которая способна стирать с лица земли города. Способна, но не будет этого делать никогда. Австралия, так же как и Индия, никогда не вмешивается в чужие конфликты. А собственных у нее и нет. Никто не рискует связаться с государством, в котором столько одаренных. Хотя в этот раз майя рискнули сунуться и в Австралию, но были полностью уничтожены еще на подступах. Андрей Викторович сказал, что они разговаривали с властями Австралии и получили однозначный ответ, что они не станут вмешиваться ни в какие конфликты. А всех, кто попытается вторгнуться на их землю или атаковать с расстояния, попросту уничтожат. Так они сделали с войсками мая и сделают с любым, кто решит напасть на них. Два сильнейших в плане одаренных игрока не участвуют в конфликте. С одной стороны, это очень хорошо, будет меньше смертей. А с другой – это потеря потенциального союзника, который мог склонить чашу весов в нашу сторону. Все это интересно, но вернемся к договору. Помимо военной помощи, там была прописана и любая другая – финансовая, гуманитарная, медицинская и так далее. В общем, мы с Китаем становились лучшими друзьями, готовыми отдать друг другу последние дырявые трусы. Андрей Викторович сказал, что в этом договоре нет никаких подводных камней. Его ведомство подготавливало его больше трех лет. А последние события с активацией индейцев дали решительный толчок и были внесены последние согласования. Стороны пошли на уступки, о которых раньше не могли и подумать. В этом плане майя нам очень помогли. Когда Вяземский говорил об уступках, Сяо Цин заметно поморщился. Видимо, Китаю в этом плане пришлось намного сложнее нас. Но, как говорится, это только их проблемы. Всех присутствующих вполне устроил нынешний текст союзнического договора и обязательства обеих сторон. «Мамока говорила мне, что сегодня будет подписан трехсторонний договор, поэтому позвольте и непонцам вступить в этот Восточный Союз», произнес император Сукихира, в свою очередь передавая Суворову еще одну флешку. «Здесь имеются все необходимые поправки к вашему текущему договору, чтобы интегрировать в него мою страну». «Ваша прорицательница очень сильна, император», сказал китаец с откровенной завистью. «Должно быть, здесь действительно было чему завидовать. Но я пока не понимал, чему именно. Тому, что провидица ниппонцев смогла полностью воспроизвести союзнический договор и внести в него все необходимые корректировки?» Не факт, что с этим не смогла бы справиться Даша. Как я понял, у ведунов вообще очень сложно говорить о какой-то разнице в силе. Это банально невозможно проверить. Если один ведун и не видит какого-то события, это не говорит о том, что он слабее того, кто увидел это событие. Как-то скомканно у меня получилось донести эту мысль. Ну, как смог. Потом задам этот вопрос непосредственно Даше. Правда, когда настанет это потом, было совершенно неизвестно. Теперь мы занялись изучением уже трехстороннего договора. Но это заняло гораздо меньше времени. Сейчас мы акцентировали внимание лишь на ниппонцах. Через два часа был подписан исторический документ, объединяющий самых сильных игроков Востока. Документ был подписан, но имелось еще множество мелких нюансов, которые необходимо было обговорить. Но этим будут заниматься уже другие люди. Все, что требовалось от руководителей государств, они сделали. С огромным облегчением мы вышли из кабинета и тут же отправились на кухню. Все были чрезвычайно измотанными и голодными.